Глава 14. Примерно через неделю после описанных их событий белые шестиметровые линкоры плавно свернул за ближайшей к нью-йоркскому централ-парку улицы и остановился возле площадки, на которой выстроившись в ряд, стояли приготовленные для сдачи в прокат велосипеды. Пожилой негр, хозяин пункта проката, Оторвал полусонный взгляд от свежего утреннего выпуска Washington Post и удивлённо посмотрел на роскошный автомобиль. Из открывшейся двери Линкольна сначала появились коричневые лакированные ботинки, а потом вылез, разгибаясь, широкоплечий мужчина лет 50, коротко стриженный, с широкими скулами, почти безошибочно выдающими в нём Славинина. За последние годы В Нью-Йорке появилось столько русских, что хозяин прокатного пункта научился узнавать их практически с первого взгляда. Они отличались от белых американцев англосаксонского происхождения так же явно, как негры, вот уже десять с лишним поколений, живущие в новом свете, отличаются от своих сородичей из Сенегала или Заира. Мужчина был одет в дорогой элегантный костюм классического покроя, который явно не годился для утренних поездок на велосипеде. Старик Негр печально вздохнул и снова уткнулся в Вашингтон-пост. Сегодня у него был явно не лучший день. Как бизнесмен мистер, оторвавшись от газеты, старик поднял недоуменный взгляд на остановившегося рядом элегантного мужчину с тростью. Его серые глаза смотрели на удивление тепло и дружелюбно. Какой тут бизнес, сэр? Сплошное расстройство, старик покачал головой и пожал плечами. Когда солнце и тепло, ещё не так плохо, а сейчас клиентов практически нет. Может, вы хотите прокатиться, а? Возможно. Как не будем в другой раз, мистер, рассмеялся русский, обнажив два ряда белоснежных керамических зубов. Кстати, А сколько стоит прокат велосипеда? 5 долларов. А что? Ничего, спокойно ответил мужчина, доставая из внутреннего кармана бумажник и вытаскивая оттуда зелёную бумажку. Просто будем считать, что сегодня я сделал свой первый взнос. О'кей. Он протянул деньги негру, ещё раз улыбнулся и направился в глубину централ парка. Старик проводил его удивлённым и растерянным взглядом, после чего опустил глаза на банкноту достоинством в 20 долларов. Человек из лимузина прошёл по аллее несколько десятков метров и опустился на свободную скамейку, сложив руки поверх золотой ручки трости. В эти утренние часы в парке было немноголюдно. Лишь редкие бегуны с неизменно прижатыми к ушам наушниками от плеера то и дело появлялись и пропадали из виду за ближайшим поворотом до нью-йоркские бродяги, совершающие свой традиционный утренний обход окрестных мусоросборников. Мужчина провожал их отсутствующим безразличным взглядом, то и дело поднимая глаза в сторону ближайших к парку небоскребов, сквозь узкие промежутки, между которыми пробивались лучи встающего над огромным мегаполисом оранжевого солнца. Он поднял левую руку, отодвинул манжету рубашки и посмотрел на циферблат Ролекса. Без одной минуты семь. Если через пятьдесят девять секунд... Не появится бегун в красном спортивном костюме, и не сядет рядом на скамейку, он поднимется и также спокойно вернётся назад к лимузину, после чего сядет в салон и уедет в один из небоскрёбов Манхэттена, в офис на 47-м этаже. Но тут слева послышался лёгкий торопливый шорох от отталкивающихся от асфальтовой дорожки кроссовок. И вскоре из-за кустов выбежал невысокий худощавый мужчина в красном спортивном костюме. Он поравнялся со скамейкой и присел рядом с человеком в костюме. "Доброе утро, Сергей Сергеевич", переводя учащённое от бега дыхание, поздоровался любитель утренних пробежек, пытаясь встретиться взглядом со своим соседом. Но тот даже не повернул головы, ограничившись лишь едва заметным кивком. По-моему, я не опоздал. Как идут дела, Константин? сухо спросил мужчина с тростью. Через месяц заканчивается срок, отведённый тебе и твоим людям для того, чтобы вызволить из тюрьмы Тимура. Я хотел бы знать, какие шаги предприняты и что ты собираешься делать в ближайшие 4 недели. Мы долго работали над этим, вы знаете, Он начал обрисовывать ситуацию спортсмена, расстегнув до половины молнию на куртке. "И первая цель добиться изменения приговора, э, нами достигнута, с достоинством отрепортировал он. Следующим шагом должно стать его временное освобождение из тюрьмы на Каменном. Нельзя даже и думать, чтобы организовать побег из этой островной крепости". Единственным поводом, когда заключённый может покинуть этот каменный мешок, является серьёзное инфекционное заболевание, лечить которое в тюремной санчастии невозможно. Это тогда его перевозят в областную тюремную больницу, куда отправляют на лечение всех зэков области, а это совсем другое дело. Для начала мы решили прощупать гетамужнего доктора и вскоре выяснили один очень обрадовавший нас момент. Оказывается, этот тип втихаря приторговывает морфием, выделяемым ему для медсанчасти тюрьмы. А покупает у него ампулы никто иной, как главврач коммерческого медицинского центра Элита, находящийся в хороших отношениях с вологодскими братками. Константин не сдержался, чтобы не улыбнуться во весь рот. А дальше было уже проще. Мы добыли в одном из медицинских исследовательских институтов ампулу с вирусом гепатита и заставили врача вылить её содержимое в кружку Завьялова. Как заставили? резко перебила Сергей Сергеевич. Ну, как обычно, ухмыльнулся спортсмен. Припугнули малость константин провёл ребром ладони по обросшей щетиной шее щеки всё сразу согласился а где гарантия что он сразу же после разговора с вашим человеком не рассказал о шантаже начальнику своей тюрьмы или ещё хуже не побежал в фсб Для этого жалкого типа сейчас главное, чтобы его махинации с Морфием не стали известны начальнику тюрьмы. И так, что он будет и делать всё, что скажут. Что из себя представляет начальник тюрьмы особого назначения? сухо спросил Сергей Сергеевич впервые с момента начала разговора, повернув своё лицо к собеседнику. Узнавали? Конечно. Полковник и мне даже в туалет без охраны не ходит. А работать через него нет никакого смысла. Повёрнутый на службе мент, никаких шансов. Да через врача и проще гораздо. Он уже работает. В ближайшие дни Тимура должны перевести в областную больницу, а уж тогда, что тогда. Надеюсь, план побега уже просчитан и обойдётся без случайностей. Да, схема уже отработана, а нужным людям заранее заплачено. Конечно, гарантировать благоприятный исход дела на все 100% я не могу, но думаю, восемь шансов из десяти, что через месяц или чуть позже Завьялов окажется на свободе, и вы сможете с ним встретиться лично хоть и на этой скамейке. А мне лучше знать, где и с кем встречаться. А да, разумеется, поспешно бросил Константин, сообразив, что в разговоре с боссом позволил себе излишнюю вольность. Ты лучше расскажи мне о плане побега. Может, я внесу дополнительные коррективы? В конце концов, это мои деньги лежат в латвийском банке на счёте этого придурка, и пока он и не окажется на свободе, Можно считать, что их просто не существует. Да если бы я мог найти хоть малейшую возможность выудить из банка эти три с половиной миллиона без его помощи, на кой черт он мне тогда вообще был бы нужен? Гнил бы скотина в своей поганой тюрьме до конца дней и вспоминал райские денечки, когда швырял деньгами направо и налево. Он ведь в последнее время совсем zerвался. Самолично участвовал в кровавых разборках, садист. Сергей Сергеевич замолчал, решив, что пора остановить прорвавшийся наружу фонтан зреющего в нём негодования относительно глупости совершённых Завьяловым поступков. Ладно, рассказывай подробно. Значит, это такая комбинация. Е Константинна несколько раз покусал верхнюю губу, видимо, собираясь с мыслями, а потом начал излагать суть придуманного им плана. Тимура, как известно, привозят в больницу с диагнозом гепатит. И для начала ему нужно дать возможность вылечиться. За это время его навестит и наш человек из охраны и введёт в курс дела. Деньги, реквизиты и инструкции, он, надеюсь, уже получил. Потом и после выздоровления Завьялова главврач больницы пошлет врачу с Каменного уведомление, что пора забирать пациента. Это будет сигналом к началу операции. В назначенный день по заранее имеющейся договоренности с управлением мест заключения, где у нас есть свой человек, в больницу пропустят двух журналистов, мужчину и женщину они действительно самые настоящие журналисты и до последнего момента ни о чём не будут догадываться. Кандидатуры уже намечены. Один из них примерно такого же телосложения, что и Тимур. Оба, согласно заданию редакции, прибудут ради того, чтобы взять интервью с помилованным смертником в волеусловии, оказавшемся вне пределов неприступного и закрытого для посещений Каменного. Главный редактор журнала, который должен направить их в командировку, тоже наш человек. Итак, журналисты в сопровождении нашего человека из охраны заходят в одиночную палату к Тимуру. Охранник выключает журналиста и предупреждает женщину, чтобы молчала, если хочет остаться живой. Потом Тимур одевает одежду журналиста и приклеивает принесенную охранником куб фальшивую растительность. Самое главное дойти до выхода из больницы. Около ворот их будут поджидать две наши машины, разукрашенные под гаи. Эскорт с мигалками отвозит Тимура на аэродром, откуда он самолётом летит в Питер. Э на всякий случай документы для него уже готовы: паспорт, загранпаспорт и водительские права. А одевку в расход. Подожди, подожди. Сергей Сергеевич поднял ладонь правой руки. Всё это весьма забавно, но я вот что в толк не возьму. Зачем вообще понадобилась журналистка? Э план побега просчитан двумя профессиональными психологами, с гордостью сообщил Константин. Они считают, что если рядом с журналистом-мужчиной и сопровождающим его охранником будет находиться ещё и смозливенькая девочка, то внимание контролёров к выходящему Тимуру будет ослаблено не менее, чем на 60%, к тому же, э, слегка нахмурился спортсмен, если контролёры на выходе заподозрит что-то неладное завялов может схватить девчонку и использовать её в качестве заложницы тем самым заставив их открыть ворота для этого он заранее заберёт у охранника пистолет сделал вид, что и тот является его заложником. Э, главное сесть в машину, а дальше мы гарантируем скоростную доставку клиентов в нужную точку, в данном случае в город на Неве. Вот такой план, Сергей Сергеевич. Ну, как он вам? Мне кажется, в нём слишком много если. Если девчонка не станет кричать как сумасшедшая, переполошив всю охрану и так далее. Но, как я понимаю, другой возможности освободить нашего товарища больше нам не представится. Мужчина с тростью усмехнулся и кивнул, как бы давая тем самым Константину добро на осуществление задуманного плана, после чего сразу же поднялся со скамейки, следом за ним вскочил и спортсмен. — Скажите, Сергей Сергеевич... Осторожно поинтересовался он, застегивая молнию на красной куртке. — Что мы будем делать с Тимуром после того, как он переведет вам деньги со своего счета в Латвии, три с половиной миллиона? — Что будем делать? На дутловатом лице крестного отца вдруг появилось удивленное выражение. Он широко улыбнулся продемонстрировав Константину чудеса современной стоматологии и укоризненно покачал головой, словно был добрым учителем математики, объясняющим простейшую задачу маленькому несмышлёному первоклашке: "А ты подумай, Развернувшись к собеседнику спиной, респектабельный господин в элегантном костюме неспеша направился по пешеходной дорожке обратно к велосипедной стоянке, рядом с которой его терпеливо дожидался длинный, как кишка, белый лимузин с тонированными стёклами.